День обвала Это случилось в сентябре, но не этого года, а прошлого. Или позапрошлого, Мелитон? Нет, прошлого. Да, если я все правильно помню. Это было в сентябре прошлого года, числа 21 -го. Послушай, Мелитон, разве не 21-го числа случилось землетрясение? Немного раньше. Насколько я помню... «Восемнадцатого. Ты прав. Я тогда был в Тускакуэско и своими глазами видел, как дома обваливались, словно сахарные. Скручивались, будто корчась от боли, а потом целые стены вдруг оказывались на земле. Люди в ужасе выбирались из-под развалин и с криками бежали к церкви. «Ну подождите-ка, послушай, Мелитон, в Тускакуэско ведь нет никакой церкви». Ты не припоминаешь? Ее там нет. Ничего там не осталось, кроме нескольких потрескавшихся стен, которые раньше, лет двести назад, как говорят, были церковью. Но теперь все уже давно позабыли и о ней, и о том, какой она была. Место скорее напоминает заброшенный загон для скота, поросший кустами клещевины. Все верно. Значит, землетрясение... Застала меня не в туз, как Должно быть, в Эль-Почете. Но ведь Эль-Почете — это ранчо, разве нет? Точно. Но там есть часовенка, которую местные называют церковью. Чуть позади имения Алькатрасов. Значит, именно там меня и настигло землетрясение, о котором я вам рассказываю. Когда земля вся пенилась, как будто из глубины ее кто-то расшатывал здоровыми ручищами. Так вот, спустя несколько дней, потому что я помню, что мы тогда еще ставили подпорки у покосившихся стен, приехал губернатор посмотреть, какую помощь он может оказать своим присутствием. Вы ведь прекрасно знаете, стоит губернатору приехать на место происшествия, а людям увидеть его, как все трудности, тут же исчезают. От губернатора нужно всего ничего — приехать, посмотреть, что происходит, а не раздавать приказы, сидя у себя дома. Как только он приезжает, все сразу налаживается. И люди, пусть бы им крыша свалилась на голову, в конце концов остаются довольны, что имели случай с ним познакомиться. Или я не прав, Мелитон? Это как пить дать. Так вот... Как я вам говорил, в сентябре прошлого года, спустя некоторое время после тряски, сюда заявился губернатор. Посмотреть, как с нами обошлось землетрясение. С ним был и геолог, и другие знающие люди. Не подумайте, что он приехал один. Слушай, Мелитон, это ж сколько денег нам стоило накормить свиту губернатора? Где-то 4000 тысячи песо. И это при том, что они пробыли здесь всего день, а с наступлением ночи уехали. Иначе, кто знает, может, мы бы и вовсе остались без гроша в кармане. Но мы, что ни говори, были очень рады. У людей, кажется, чуть головы не отрывались. Так они тянули шеи, чтобы только взглянуть на губернатора. Ни одно его действие не осталось незамеченным. Обсуждали все, как он ел индейку, обсасывал ли кости. И как это он так живо умудрялся хватать одну за другой тортильи, обмакивая их в соус гуакамоле? А он, такой спокойный, такой серьезный, вытирал руки о носки, чтобы не пачкать салфетку, которой пользовался для того, чтобы время от времени промокнуть усы. А после, когда им в голову ударил гранатовый пунш, все стали хором петь песни. «Слушай, Мелитон, что же за песню они пели?» Снова и снова, как заезженная пластинка. «Ту, где поется, вот и не ведаешь часов печали. И хорош же ты, Мелитон, когда надо что-нибудь вспомнить. Это точно. Да, именно так. А губернатор только и делал, что смеялся. Спросил, где у нас уборная. Потом снова сел на место, понюхал гвоздики, которые стояли на столе». Он смотрел на поющих и, улыбаясь, качал головой в такт. Он, несомненно, был счастлив, потому что счастлив был его народ. Угадать его мысли не стоило труда. Когда дело дошло до тостов, встал один из его сопровождающих с надменным лицом, слегка развернутым влево. Он заговорил, и мы сразу поняли, что речь будет непростой. Он говорил о Хуаресе памятник которому стоит у нас на площади. Тогда-то мы и узнали, что это Хуарес, потому что прежде никто не знал, что это за человек стоит на постаменте. Мы всегда думали, что это может быть Идальго, или Морелос, или Венустиано Каранса, потому что именно там, в дни рождения обоих, мы каждый год отдавали им почести. Пока этот щеголь не объяснил нам, что на самом деле это Дон Бенито Хуарес. «А что за вещи он говорил? Правда же, Мелитон? Ты, раз у тебя такая добрая память, должен хорошо помнить, что рассказывал этот малый». «Я помню очень хорошо, но я рассказывал это столько раз, что уже надоело». «Ну, оно и не обязательно, разве что эти господа не услышат хорошие истории. Но лучше расскажи им, что сказал сам губернатор». Дело в том, что из посещения тех, кто потерял дома или близких, все это превратилось в самую настоящую пьянку. Нечего и говорить о том, что случилось, когда прибыли музыканты из Тепека. Они явились с опозданием, потому что все машины отдали под перевозку людей губернатора, и музыкантам пришлось добираться пешком. Но они все-таки явились — Вдруг нарисовались среди нас, наяривая, что есть мочи, и с большим удовольствием «сапилоты мохадо» на арфе и на барабане, да еще и с тарелками. татачум чум чум чум та, та чум чум чум Примечание. «Сапилоты мохадо» — популярная народная песня и танец в жанре посадобль. Конец примечания. Это нужно было видеть. Даже губернатор снял пиджак, распустил галстук и пошло-поехало. Принесли еще бутылей пунша. В торопях стали жарить новые порции оленины. Потому что вам, наверное, будет трудно в это поверить. Они об этом и вовсе не догадывались. Но ели они мясо оленей, которых здесь пруд-пруди. Мы смеялись, когда кто-то говорил, как хорошо получилось барбекю. Правда, Мелитон? Потому что мы здесь и слова такого не знаем. Барбекю. Верно, вот что. Стоило нам вынести одно блюдо, как они тут же просили другое. А мы и рады были услужить, потому что, как сказал Либорио, управляющий в звонке, который, между прочим, всегда славился своей скупостью, «Неважно, сколько нам будет стоить этот прием. Деньги, в конце концов, нужны для того, чтобы их тратить». А потом и ты высказался, Мелитон. Ведь ты в то время был главой городского собрания. Я сперва даже не узнал тебя, когда ты сказал, «Пусть пунш льется рекой. Какие гости! Таковы прием!» «И да...» Пунш лился рекой. Это чистая правда. Даже скатерти все были красные. Но желудки у этих людей, кажется, были без дна. Я заметил, что губернатор за все время ни разу не сдвинулся с места, даже руки не протянул, только и делал, что пил и ел то, что ему подносили. А уж это сборище лизоблюдов из кожи вон лезло, лишь бы стол перед ним ломился так, чтобы некуда было поставить даже солонку. Так что губернатору пришлось держать ее в руке. А когда он не пользовался ей, то так и норовил упрятать ее в карман рубашки. Я даже спросил у него, хватает ли соли, генерал? И он указал мне, смеясь, на солонку, торчавшую из кармана рубашки. Только тогда я ее и увидел. Но что началось, когда он приготовился говорить? У нас мурашки поползли по коже от волнения. Он медленно, очень медленно встал, и мы видели, как он ногой отпихнул назад стул. Потом оперся руками на стол, наклонил голову, словно вот-вот собирался взлететь. Затем откашлялся, да так, что мы все тут же замолчали. И что он тогда сказал, Мелитон? «Сограждане», — сказал он, «воссоздавая в памяти путь моей политической карьеры, оживляя в уме единственный источник моих обещаний. В этих местах, которые я впервые посетил безвестным сопровождающим кандидатов президенты, будучи всесторонним сподвижником высокопоставленного лица», честность которого никогда не расходилась с его политическими обещаниями и, наоборот, была и остается надежным подтверждением демократических принципов в высшем единении с народом, так что присущие ему проявления скромности в личной жизни оказались неразрывно связаны с революционными идеалами, до его появления во власти – так и нереализованными в полной совершенной мере. Тут уже последовали аплодисменты, не правда ли, Мелитон? Да, бурные аплодисменты. Потом он продолжил: Таков и я, сограждане. В бытность кандидатом я был сдержан в речах, предпочитая обещать только то, что мог выполнить, и то, что, будучи исполненным в конкретном воплощении, принесет общую, а не частную пользу, и не в сослагательном, а в изъявительном наклонении. Сегодня мы собрались здесь, перед лицом этого необъяснимого природного катаклизма, непредвиденного моей программой. — Точно так, генерал, — закричал кто-то из толпы. — Точно. Все, как вы говорите. В данном случае, то есть после того, как природа обрушила на нас свое наказание, наше сочувственное присутствие в самом сердце сейсмического эпицентра уничтожившего жилища, на месте которых могли оказаться наши собственные, да они и есть наши собственные дома, видит свою цель в том, чтобы прийти на помощь. Мы прибыли сюда... Не для того, чтобы, подобно Нерону, радоваться чужому горю, но ежесекундно готовые, как к тому, чтобы использовать со всей возможной щедростью нашу власть и отстроить разрушенные дома, так и к тому, чтобы братской любовью утешить тех, чей домашний очаг был разорен смертью. Это место которое я тогда еще, далекий от политических амбиций, посещал несколько лет назад, некогда счастливая, ныне, скорбящая, причиняет мне боль. Да, дорогие сограждане, меня глубоко ранит, как горе живых, опечаленных потерей своего имущества, так и неутихающая боль тех из вас, чьи погибшие без похорон все еще покоится под завалами руин, которые мы видим перед собой. И здесь тоже аплодировали, правда ведь, Мелитон? Нет, здесь снова раздался крик. Точно так, генерал, все, как вы говорите. А потом кто-то уже поближе к нам заорал, да заткните, наконец, этого пьяницу. Ах, да, показалось даже, что в самом конце стола вот-вот начнется потасовка. Но все утихомирились, стоило только снова заговорить губернатору. «Жители Тулско-Коэско, я повторюсь, ваше несчастье причиняет мне боль, ибо, несмотря на слова Берналя, великого Берналя Диаса дель Кастильо, люди, которые умерли, были обречены на смерть, я, следуя собственным соображениям о бытии и человеке, говорю, «Мне больно, с болью, подобной той, которую испытывает человек при виде дерева, погибшего после первого цветения. Мы поможем вам всем, чем сможем. Живые силы государства с депутатских кресел взывают о помощи жертвам этой катастрофы, которую никто не мог ни предсказать, ни пожелать. Я не покину своего поста», пока не обеспечу вас всем необходимым. Кроме того, я не верю, что Божья воля состояла в том, чтобы нанести вам ущерб, лишить вас крова». И на этом все закончилось. Я не помню, что он говорил дальше, потому что шум на задних столах стал нарастать, и услышать, что он говорил, было уже невозможно. «Это правда, Милитон? Все это нужно было видеть своими глазами». Больше и сказать нечего, потому что этот парень из сопровождавших губернатора лиц снова принялся орать «точно, точно!», да так, что вопли были слышны даже на улице. А когда его попытались заткнуть, он вытащил пистолет и, подняв руку вверх, стал крутить им вокруг пальца, то и дело стреляя в потолок. Зеваки, которые собрались поглазеть, с первыми выстрелами разбежались во все стороны убегая, они на ходу сносили столы. Слышался звук бьющихся тарелок, стаканов, бутылок, которые летели в парне с пистолетом, чтобы тот успокоился, но каждый раз только разбивались об стену. А тот, успев поменять магазин, снова расстреливал его, пригибаясь то так, то сяк и уворачиваясь от бутылок, которые летели в него со всех сторон. Видели бы вы, губернатора, который, нахмурившись, важно стоял рядом и смотрел на эту суматоху, словно хотел одним взглядом заставить всех успокоиться. Неизвестно, кто приказал музыкантам играть, но верно одно — они вдруг все разом бросились исполнять национальный гимн. Изо всех сил у того, кто играл на тромбоне, чуть щека не лопнуло, так крепко он дул в свой инструмент. Но это ничего не изменило. Потом оказалось, что и снаружи, на улице, тоже началась драка. Губернатору пришли доложить о том, что какие-то люди рубят друг друга мачете. И похоже, что так оно и было, потому что уже и до нас доносились женские голоса. «Разведите их! Они ведь убьют друг друга!» И тут же другой крик. «Убили моего мужа! Хватайте его!» А губернатор... И с места не сдвинулся, стоял как вкопанный. Слушай, Мелитон, какое бы слово подобрать, чтобы правильно выразиться? Бестрепетно. Точно так, бестрепетно. В общем, по мере того, как заваруха снаружи разрасталась, здесь внутри все вроде бы начало успокаиваться. Пьянчушка, который орал точно, уже спал. Ему все-таки попали бутылкой по голове. И он лежал, распластавшись на полу. Тогда губернатор подошел к этому типу и забрал пистолет, который тот все так же сжимал в руке, парализованный обмороком. Он передал пистолет сопровождающему и заявил «Займись им и выпиши запрет на ношение оружия». И сопровождающий ответил «Да, генерал». Музыканты, не знаю почему, продолжали играть национальный гимн, пока вдруг... Щеголь, который выступал с речью по первоначалу, не попросил тишины в знак уважения к жертвам. «Слушай, Мелитон, из-за каких это жертв он попросил нас всех замолчать?» «Ну этого! Землетрясение! Да, вот из-за этих!» А потом все сели, снова поставили столы в ряд и опять принялись пить пунш и петь эту песню про часы печали. Теперь я вспоминаю, что заварушка точно была 21 сентября, потому что жена в тот день родила мне сына Меренсио, и я пришел домой уже совсем ночью, скорее пьяный, чем трезвый. И она не разговаривала со мной несколько недель по причине того, что я, мол, оставил ее одну в этом положении. Успокоившись, наконец, она сказала, что меня не хватило даже на то, чтобы вызвать повивальную бабку. И что, в конце концов, ей пришлось разбираться со всем самой, как Бог на душу положит.